В последний раз Миранда с наслаждением погрузилась в теплую воду гаремной ванны. После массажа она задремала. Когда пожилая рабыня принесла кофе по-турецки, она проснулась. Выпив чашечку бодрящего напитка, Миранда завернулась в огромное махровое полотенце и вышла из ванны. Открыв дверь своей комнаты, она вздрогнула. «Миледи, неужели наконец-то вижу вас?» «Да, перки, да, это я!» «Миранда!» Перки всхлипывала, и все порывалось прижать Миранду к груди. «Миледи, как же мы страдали! Милор чуть с ума не сошел от горя!» «Не поверить, он беспробудно пил целых два месяца!» «Неужели?» — Миранде это сообщение польстила. «А что было потом, после того, как он просох?» На круглом лице Перки она прочла явное замешательство. «Не мое, конечно, это дело, миледи, но я должна сказать вам, что после этого милорд превратился в самого скандального волокиту во всем Лондоне. Слава Богу, что вы воскресли и скоро вернетесь домой. Я просто чуть с ума не сошла, думая о том, что леди де Винтер станет матерью маленькому Тому». «Что?» — вскрикнула Миранда, почувствовав прилив бешенства. «Так-то он горевал. Похоже, Джаред решил не утомлять себя долгим трауром». Конец первой дорожки. Ой, что я наделала? Миледи, ну что я за дура? Уже и расстроила вас, но я обязана была сказать. Все были уверены, что ваш муж вот-вот попросит руки леди Белинды. Но ведь он этого не сделал. Скорее всего, милорд просто хотел найти мать маленькому Тому, потому что мальчик все это время жил в доме леди Суинфорд. Она сдувала с него пылинки и баловала больше, чем своего Нэдди. Но сейчас ваша сестра опять беременна. Хозяин скучал без сына и хотел взять его к себе. Он ведь без ума от него, миледи. И вообще, я уверена, что он никогда не любил леди де Винтер. Об этом и речи не было, клянусь. Миранда ласково потрепала перки по круглой румяной щеке. «Все хорошо, милая. Я должна была узнать обо всем. А теперь помоги мне одеться». Представляю, как изменилась мода за эти два года. И не говорите, миледи, замучились все с этими модами, лифы стали носить совсем жесткие, юбки, натуральные бочонки, а оборка теперь до щиколоток. Да что я вам рассказываю, миледи, лорд Данхем целую каюту завалил вашими платьями, скоро сами все увидите. Кровь отхлынула от лица Миранды. Побледнев, она в ужасе уставилась на перки. — Он здесь! — прошептала она. — Лорд Данхем на корабле? — Конечно, а где же ему еще быть растерянно, — проговорила служанка. Миранда молчала. — И что теперь? Времени совсем нет, чтобы все обдумать, чтобы решить, что сказать Джареду. Миранда сбросила махровое полотенце, и перки, слегка покраснев, подала ей чудесные муслиновые штанишки и белые шелковые чулки с вышивкой. Весь чулок в золотых сердечках. Полагались еще подвязки из золотистого шелка. А вот это новость! воскликнула Миранда, надевая белую шелковую нижнюю юбку, присборенную на узком корсаже. Перки подала платье. Миранда не смогла сдержать восхищения. Просто прелесть, подумала она, коралловые и абрикосовые полосы. Оригинально, вырез гораздо глубже, рукава пышнее, Олив действительно очень узкий. Широкая юбка едва прикрывала щиколотки. «Лиф немного тесноват, Меледи, но я расставлю. Мне почему-то казалось, что ваша грудь должна быть меньше. Ведь вы уже давно не кормили». Миранда кивнула и села перед зеркалом. Перки стала колдовать над прической. Расчесав длинные волнистые пряди, она заплела их в косу и уложила тяжелым узлом на затылке. «Ваши драгоценности лорд Данхим передал отдельно». Она подала Миранде красную кожаную шкатулочку. Открыв ее, Миранда достала жемчужное колье с алмазной застежкой и алмазные с жемчугом серьги. Роскошная лондонская красавица холодно глянула на нее из зеркала, и Миранда почувствовала, что теперь готова встретиться с Джаредом. Миранда поднялась. «Возьми шкатулку, перки, и иди на корабль. Я должна проститься с принцем Мерзой и поблагодарить его за оказанное гостеприимство». В последний раз Миранда оглядела свою маленькую спальню. Больше никогда не увидит она этот белый изразцовый камин, низкую постель и туалетный столик с круглым венецианским зеркалом. Здесь она была счастлива. Здесь она столько передумала и столько мечтала о встрече с Джародом.